Глава одиннадцатая. В половине июля к Левину явился староста сестринской деревни, находившейся за двадцать верст от Покровского, с отчетом о ходе дел и о покосе. Главный доход с сестры получался за заливные луга. В прежние годы покосы разбирались мужиками по 20 рублей за десятину.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 Свои мужики препятствовали всеми средствами этому нововведению, но дело пошло. В третьем и в прошлом году продолжалось тоже противодействие мужиков, и уборка шла тем же порядком. В нынешнем году мужики взяли все покосы из третьей дори. И теперь староста приехал объявить, что покосы убраны, и что он, побоявшись дождя, пригласил конторщика, при нем разделил и сметал уже одиннадцать господских стогов. По неопределенным ответам на вопрос о том, сколько было сена на главном лугу, по поспешности старосты, разделившего сено без спросу, по всему тону мужика... Левин понял, что в этом деле же что-то нечистое и решился съездить сам проверить дело. Приехав в обед в деревню и оставив лошадь у приятеля-старика, мужа-братниной кормилицы, Левин вошел к старику на пчельник, желая узнать у него подробности об уборке покоса. Говорливый, благообразный старик Парменыч радостно принял Левина, показал ему все свое хозяйство, рассказал все подробности о своих пчелах и о райовщине нынешнего года, но на вопросы Левина о покосе говорил неопределенно и неохотно. Это еще более утвердило Левина в его предположениях. Он пошел на покос и осмотрел стога. В стогах не могло быть по пятидесяти возов. И чтоб улечить мужиков, Левин велел сейчас же вызвать возившиеся на подводы, поднять один стог и перевести в сарай. Из стога вышло только тридцать два воза. Несмотря на уверение старосты о пухлявости сена и о том, как оно улеглось в стогах, и на его божбу, о том, что все было по-божески, Левин настаивал на своем, что сено делили без его приказа и что он потому не принимает этого сена за 50 вазов в стогу. После долгих споров Дело решили тем, чтобы мужикам принять эти одиннадцать стогов, считая по 50 вазов, на свою долю, а на господскую долю выделять вновь. Переговоры эти и дележка пен продолжались до полдника. Когда последнее сено было разделено, левин,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 «За погодку убрать. Сено же будет», — сказал старик, присевший под лилевина. «Чай не сено. Ровно утятам зерна россыпь, как подбирают», — прибавил он, указывая на навиваемые копны. «С обеда половину добрую свезли». «Последнюю, что ли?» — крикнул он на малого, который, стоя на переду тележного ящика и помахивая концами пеньковых вождей, ехал мимо. — Последнюю, батюшка! — прокричал малый, придерживая лошадь. И, улыбаясь, оглянулся на веселую, тоже улыбавшуюся ему румяную бабу, сидевшую в тележном ящике, и погнал дальше. — Это кто же? Сын? Спросил Левин. Мой, младшенький, с ласковой улыбкой сказал старик. Какой молодец! Ничего, малый. Уж женат? Да, третий год пошел с Филипповок. — Что ж, и дети есть? Какие дети? Год целый не понимал ничего, да и стыдился, отвечал старик. Ну, Сена! «Чай настоящий!» — повторил он, желая переменить разговор. Левин внимательно присмотрелся к Ваньке Парменову и его жене. Они недалеко от него набивали копну.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 всовывала вилы, потом упругим и быстрым движением налегала на них всею тяжестью своего тела и тотчас же, перегибая, перетянутую красным кушаком спину, выпрямлялась и, выставляя полную грудь из-под белой занавески, с ловкой ухваткой, перехватала руками вилы и вскидывала на вилину высоко навоз. Иван Поспешно, видимо, стараясь избавить ее от всякой минуты лишнего труда, подхватывал, широко раскрывая руки подаваемую охапку, и расправлял ее на вазу. Подав последние сено граблями, баба отряхнула засыпавшуюся ей за шею труху и, оправив сбившийся над белым незагорелым лбом красный платок полезла под телегу увязывать воз. Иван учил ее, как цеплять, и чему-то сказанному ею громко расхохотался. В выражениях обоих лиц была видна сильная, молодая, недавно проснувшаяся любовь.